Мозг из муравьев. Наши эксперименты показывают, что язык муравьев достаточно пластичен и отнюдь не примитивен. Муравьи могут складывать и вычитать небольшие числа. Жанна Ильинична Резникова. Нет, наверное, ничего более тривиального, чем рассказывать о работе мозга, используя метафору муравейника. Но что поделать, это и впрямь самая удачная метафора. Где еще вы отыщете такой сложный организм, читай, муравейник, состоящий из такого количества самостоятельных отдельных клеток, читай, муравьев? Справедливости ради правильно было бы сравнивать муравья не с нейроном, а с группой нейронов. В конце концов, так они в нас и организованы. Вышло бы и в пересчете с нервной системы муравья на нашу кору примерно 500 ее гиперколонок. Но это уже детали. И в самом деле интеллект даже самого выдающегося муравья не может быть примечательным, хотя бы потому, что его нервная система состоит всего лишь из полумиллиона нейронов. По сравнению с нашими миллиардами просто смешно. Однако то, на что способны муравьи, действуя сообща, действительно потрясает. Прежде всего, это, конечно, их жилища, которые имеют сложнейшую архитектуру. Но при этом ни у одного муравья в голове нет ни общего замысла сооружения, ни представления о своей роли в команде строителей. Они как-то сами собой понимают, что им делать и как. Муравьи успешно занимаются животноводством, разводят тлей. И это не метафора. Они свою тлю защищают от вредителей и других насекомых, переносят ее на подходящие участки, строят для тли навесы, защищающие ее от солнца, На зиму прячут тлей самок в муравейник. И все это ради медвяной пади, богатой углеводами, которую выделяет тля во время дойки. Еще они умеют делать заготовки на зиму. Собирают и хранят в сухих хранилищах семена трав, а если случится потоп во время дождя, выносят их на свежий воздух, сушат и убирают обратно. Перед едой они измельчают семена в муку, а смешанная со слюной муравьев-кормильцев – Она используется для питания личинок. О этих чудесах сложного муравьиного поведения можно говорить еще долго. Но вот, наверное, последний пример, который лично меня почему-то трогает до глубины души. С наступлением весны очухавшиеся от спячки муравьи вылезают на солнце, нагреваются под его лучами, а затем забираются внутрь муравейника и согревают его своими телами. Как это трогательно с одной стороны, И какая, с другой стороны, читается в этом невероятная интеллектуальная мощь природы? Целенаправленная, системная, невероятно организованная работа миллионов маленьких существ, при том, что абсолютно очевидно, что каждая из них – лишь бессмысленный винтик этой огромной машины. И невольно задаешься вопросом – как же она может ехать без водителя? Где руководитель? Где тот, кто думает за всех этих малышей? Не менее поразителен, впрочем, и жизненный путь муравейника. Он начинается с того, что в каком-то другом муравейнике из яиц вылупляются самки и самцы, готовые к продолжению рода. Они имеют крылья и разлетаются в разные стороны для спаривания. После оплодотворения самцы папы умирают, а самки, получившие за раз сперматозоиды на 20 лет непрерывного деторождения, отыскивают место для новой колонии. Найдя его, самка отгрызает себе крылья на собственный прокорм и начинает откладывать яйца. Для нее наступают голодные времена, но как только из личинок появятся первые муравьи, они тут же примутся ухаживать и за самкой, и за новыми личинками. Появившиеся на свет муравьи специализируются, распределяются, так сказать, по командам. Кто-то становится воином-захватчиком, кто-то строителем, кто-то санитаром, добытчиком, разведчиком, охранником, нянькой, сиделкой, пастухами или доильщиками, транспортировщиками, хранителями нектара. Внешние различия между муравьями в зависимости от их роли и функции можно увидеть на рисунке 7 в приложении. Идут годы, пока наконец королева-мать не исчерпает свой ресурс деторождения, после чего и завершится история данного конкретного муравейника. Смерть Все это, как не трудно заметить, напоминает жизнь нашего с вами мозга. Он появляется из стволовой клетки, которая продолжает делиться, пока не будет сформировано необходимое мозгу количество нейронов. Каждый из них, по сути, муравей, специализированный, выполняющий определенную функцию, элемент целостной системы. Нейрон сам по себе ничтожный и бессмысленный во взаимосвязи с другими нейронами создает невероятной сложности систему, не перестающую восхищать умы ученых. На рисунке 8 в приложении можно увидеть, как выглядят муравьи и нейроны, как единичные элементы и создаваемые ими структуры. Специализация нейронов. Все нейроны, как и все муравьи, внешне очень похожи друг на друга. Они обладают телом, сомой, от которого отходят отростки, аксон и множество дендритов, а те, в свою очередь, коммуницируют с другими нейронами через синапсы. В общем и целом процесс нервной передачи выглядит следующим образом. Дендриты собирают информацию от других нейронов, в теле нейрона возникает некий ответ, который отправляется по аксону другим нейронам или мышцам и железам. Впрочем, тут все не так просто – По морфологии нейроны бывают разные. Униполярные, у которых есть только одно удлинение сомы, которое выполняет как функцию ввода, так и функцию вывода информации. Биполярные и псевдобиполярные нейроны имеют, соответственно, два цитоплазматических расширения. Один отросток действует как дендрит на вход, а другой как аксон на выход и полярные нейроны, которые имеют большое количество входных дендритов и один аксон. Таких нейронов в головном мозге подавляющее большинство. На рисунке 9 приложения показаны нейроны с различным морфологическим строением. Тут, надо сказать, происходит первое разделение, потому что кроме нейронов в нашей голове живут еще и клетки глии, или глиальные клетки, причем их в разы больше, чем нейронов. Раньше функции глии пренебрегали, сейчас же стало понятно, что она принимает достаточно активное участие в работе мозга. Глия способна регулировать активность тех или иных нейронных ансамблей, выделяя в соответствующий момент нейроактивные химические вещества. Глия также участвует в формировании долгосрочной памяти. Клетки микроглии, например, выполняют в мозге иммунную функцию. А есть еще эпендимальные клетки глии, олигодендроциты, астроциты и так далее, но на них мы останавливаться не будем. У нас есть специализированные сенсорные нейроны, которые обеспечивают мозгу получение информации из внешней среды. Есть моторные нейроны, которые отдают команды мышцам, включая не только скелетную мускулатуру, но и гладкие мышцы внутренних органов. Интернейронами называют нейроны, которые взаимодействуют только с другими нейронами, но не с сенсорными рецепторами и не с мышечными волокнами. Другой важный признак нейрона – его возбуждающая или ингибирующая функция. Возбуждающие нейроны подталкивают другой нейрон к возникновению потенциала действия. Ингибирующий нейрон, напротив, тормозит возбуждение соседа. Сюда же примыкают так называемые модулирующие нейроны, которые не оказывают возбуждающего или тормозного воздействия на другой нейрон. У них вообще нет передающего сигнала, они лишь модулируют реакцию другой клетки на основной нейромедиатор. По самим нейромедиаторам нейроны тоже отличаются. Есть серотонинергические нейроны, дофаминергические, гамкергические, глутаматергические, холинергические. На этом, пожалуй, можно было бы остановиться, хотя это, прямо скажем, не конец. Нейробиологи и анатомы выделяют множество подтипов нейронов, по месту их локализации, по специфической функции, по гистологическим особенностям, которые, конечно, тоже не случайны и говорят о специализации нейронов. Посмотрите, например, на рисунок 10 в приложении. Уверен, что о многих таких специальных нейронах вы уже где-то слышали. Зеркальные нейроны – клетки моторной коры, которые возбуждаются и при выполнении какого-то действия и при наблюдении за тем, как аналогичное действие выполняет другое животное. Пирамидальные нейроны, которые и в самом деле похожи на пирамидки, из них самые большие, клетки беца, находятся в пятом слое коры, откуда идут длинным аксоном прямо к спинному мозгу. Веретенообразные нейроны — крупные клетки, находящиеся в строго определенных зонах мозга и способствующие, судя по всему, быстрой передаче сигнала по мозгу больших размеров поэтому обнаруживаются у человека и гоминид, а также у горбатых китов, кашалотов, дельфинов, белух и слонов. Зернистые или гранулярные нейроны, наоборот, клетки очень маленьких размеров, есть мозжечковые, а есть, например, в шестом слое коры, где они отвечают за связь с таламусом. Клетки пуркинье, которые находятся в мозжечке и, в отличие от других нейронов, созревают достаточно долго – из-за чего маленькие дети выглядят зачастую такими неуклюжими. Клетки ретикулярной формации, характеризующиеся спонтанной электрической активностью, выполняющие функцию внутренней динамомашины нашего мозга. Список можно и продолжить, но для того, чтобы увидеть схожесть между специализацией клеток в мозге и муравьев в муравейнике, этого вполне достаточно. Нейроны разных групп также выполняют в мозге разные функции, как и муравьи разных муравьиных каст в своем огромном семействе. Это важно понимать, потому что, когда мы говорим о машине мышления, нам придется упрощать логику работы мозга до ограниченного числа принципов. В конце концов, каждый нейрон – это просто нейрон. Как и каждый муравей в муравейнике – просто муравей, мало чем, по сути, отличающийся от других. Но не надо забывать, что в действительности мозг как биологический объект намного-намного сложнее, чем просто 87 миллиардов сцепленных друг с другом нервных клеток. Может быть, самое в этом сопоставлении муравейника с мозгом трогательное и даже забавное химическая связь, которая используется в коммуникации как между нейронами, так и между муравьями. В случае человеческого мозга химическими веществами, обеспечивающими контакт между клетками, являются нейромедиаторы. Гамк, глутамат, глицин, норадреналин, ацетилхолин, дофамин, серотонин и десятки других. У каждого из них свои функции и свои, так скажем, психологические эффекты. Муравьи общаются между собой и с помощью специфических феромонов. Какие-то служат для сородичей сигналом тревоги, Другие заставляют их чистить муравейник или побуждают к каким-то еще действиям, причем самым разным, где-то собраться, подключиться к ухаживанию за королевой и ее потомством и так далее. Наблюдая за слаженными коллективными действиями муравьев, и правда трудно отделаться от мысли, что они умеют друг с другом разговаривать. Это и в самом деле происходит, причем есть в этом какое-то удивительное сродство с общением наших нейронов друг с другом. Посмотрите на рисунок 11 в приложении. Рассмотрим хотя бы один пример. Обнаружив что-то съедобное, муравьей-разведчик устремляется к дому, оставляя за собой химический след из выделений специальных желез. Теперь ему не надо показывать собратьям дорогу к пище. Они найдут ее сами, по запаху, с помощью своих антенн-усиков. Впрочем, выделяемое сигнальное вещество достаточно быстро улетучивается, чтобы следы не путались друг с другом, что важно. И вот первое математическое обстоятельство. Количество выделяемого муравьем экстракта железы напрямую коррелирует с размером добычи. Если она большая, то выделений больше. Если нет, меньше. Таким образом, количество муравьев, привлеченных соответствующим запахом, тоже разнится. К большой добыче отправится большая команда, а к маленькой — только единицы. Прибавьте сюда еще и привлеченных запахом муравьев. Они будут оставлять химические следы, которые дадут знать другим муравьям. Кончилось лакомство, или еще можно успеть поучаствовать в охоте. Однако в коммуникации важна не только химия, но и частота взаимодействия между муравьями. Согласитесь, трудно понять, как эти бестолковые в сущности существа — умудряются не растеряться в лесу. Учитывая соотношение масштабов, мы бы с вами мгновенно заблудились. Тут уже начинается и вовсе высшая математика. Чем ближе к муравейнику, тем, понятное дело, чаще муравьи одного семейства наталкиваются друг на друга. С другой стороны, чем дальше муравей удаляется от муравейника, тем, чисто математически, количество его контактов с соплеменниками уменьшается. Соответственно, Учитывая эту математическую вероятность, конкретный муравей всегда знает, насколько далеко он от своей основной группы, от муравейника. Как только он замечает, что его случайных контактов с соплеменниками стало непозволительно мало, он может успеть вернуться к группе по своему же собственному химическому следу. Конечно, нейроны в нашем мозге взаимодействуют чуть иначе, но принципы очень похожи. Количество нейромедиаторов является для нейрона критерием активности, которую он произведет, и, кроме того, выделение большого количества соответствующих нейромедиаторов способствует вовлечению в решение данной задачи еще большего количества нейронов. Синхронный ритм разрядов групп нейронов, создающий специфические ЭЭГ-волны — альфа, бета, тета, дельта, гамма — является эффективным инструментом коллективной работы нейронов. По сути, Они таким образом подзаводят друг друга и настраиваются на одну, так сказать, волну. Но все-таки самое главное в муравьиной метафоре мозга это пример удивительной биологической самоорганизации системы, не имеющей единого центра управления. Системы, кажущейся разумной, но без демиурга, которому бы этот разум принадлежал. Просто умная система.